Глава четвертая. Старый плащ Бёрбери, когда-то принадлежавший сеньору Бе, был наилучшей защитой в этот ветреный вечер конца февраля. Зато коричневые ботинки Кларкс с изношенной подошвой на каждом шагу скользили по булыжникам мостовой. Дождь перестал, но воздух был пропитан влагой. Вокруг фонарей призрачной рекой строилось Оранжевая дымка и дворцы исторического центра казались ее берегами. В тумане, застилавшем глаза, кафе «Пашковский» с его яркими огнями и призывными звуками концертина показались Пьетро Джерберу надежной и уютной гаванью. Он пересек пустынную площадь республики и переступил порог старинного заведения, оформленного в стиле ар-деко. Как только он вошел, Официанты и другие служители в униформе, выстроившиеся за стойкой из дерева и латуни, обернулись к нему, готовые услужить. Но едва они разглядели, какой у посетителя потрепанный вид, как их улыбки погасли. Несколько клиентов, так же как Джербер, нашли приют среди ароматов старых вин и звуков классической музыки. Не обратив на него никакого внимания, Они продолжали болтать, потягивая коктейли с вермутом из хрустальных бокалов и слушая скрипичный квартет, исполнявший зиму Вивальди. Пользуясь тем, что остается невидимым, Джербер погрузился в атмосферу места, застывшего во времени, и по черным и белым плиткам пола направился в зал с высоким потолком и белыми люстрами-полусферами, похожими на огромные глазные яблоки. Переходя от столика к столику, он остановился перед тем, на котором лежали старинные карманные часы в золотом корпусе. Они крепились к цепочке, что заканчивалось в руке элегантного господина, семидесяти лет, катавшего во рту незажженную сигарету с анисовой отдушкой. «Добрый вечер, доктор», — поздоровался тот, хотя они никогда раньше не встречались. «Прошу вас», — пригласил он, указывая на свободное место напротив. Старик убрал часы со стола и положил их в карман. Джербер снял промокший плащ и повесил его на спинку кресла. Потом уселся сам. Он продрог до костей. «Калиндри», — представился старик, назвав только фамилию. «Выпейте что-нибудь», — поднял он руку, подзывая официанта. «Себе он уже заказал негрони «Нет, благодарю». — остановил его психолог. Тот не стал настаивать. — Как вам будет угодно. После исследования полного опасности разума маленького Томми, встречи с грустной финской девушкой и ее рассказа об Эве и ее воображаемом дружке, Джербер хотел только одного — поскорее покончить с делом и вернуться домой. — Как я вам уже говорил по телефону, сеньор Калиндри, Ваш номер мне дали знакомые из суда по делам несовершеннолетних. Детский психолог, которого туда больше не приглашали, все-таки сохранил кое-какие связи. Что именно вам сообщили обо мне? Что в прошлом вы работали в органах правопорядка, что вы достойны доверия и что у вас нет офиса, заключил Джербер, обводя рукой зал. Калиндри улыбнулся. Скажем так, я предпочитаю, чтобы мои дела всегда были в движении. Поздравляю. У вас получается скрывать свое существование от посторонних глаз. Главное правило в моем ремесле. Иначе я занялся бы чем-то другим. А что вы знаете обо мне? Решил Джербер испытать его тоже. Полагаю, вы... Собрали информацию, прежде чем встречаться со мной. «Вы в разводе. Ваша бывшая жена Сильвия живет в Ливорне с вашим общим сыном Марко и скоро снова выйдет замуж». джербер все это прекрасно знал, но сведения, услышанные из чужих уст, причинили боль. Укол в самое сердце, необъяснимый с клинической точки зрения. Только разведенные отцы могут это понять. Калиндри продолжал. «Вы унаследовали дело вашего отца, который умер семь лет назад. Мать вы потеряли в возрасте двух лет. Это общеизвестные факты», — сказал Джербер, желая подчеркнуть, что их нетрудно было добыть. Даже не поморщившись, старик вынул сигарету изо рта и отхлебнул Негрони. Потом снова поставил бокал на столик. «Я редко беру новых клиентов», — уточнил он. «Работаю только с постоянными компаниями или адвокатские конторы». Казалось, он ищет предлог, чтобы отказаться от поручения. «По телефону вы намекнули на слежку. Дело деликатное, длительное. По опыту знаю, тот, кто просит о такого рода услуги Ожидает почти немедленных результатов. Вот почему я обычно предупреждаю. Если у клиента мало времени или недостаточно денег, лучше сразу отступиться. «Я не стану жаловаться, даже если результатов не будет», — пообещал психолог. «Знаю, вам сказали, что я человек терпеливый. Потому-то вы и согласились на встречу. И наверняка поняли, что раз я обращаюсь к вам, это нового выбора старик пристально вгляделся в него то ли изучая то ли пытаясь понять можно ли доверять такому клиенту за кем я должен следить спросил он за мной быстрый ответ джербера сбил сыщик остолку за вами повторил он без тени вопроса просто чтобы показать «Насколько ошеломлен?» «Вот именно», — откликнулся джердер «Не обязательно все время ходить за мной следом», — уточнил он. «Я укажу вам места, где обычно бываю, и мы будем время от времени договариваться о встречах. Можете начать с наблюдения за моим кабинетом». «Задание необычное», — отметил Калиндри, не теряя присутствия духа. Но было видно, что он недоумевает и это требовало адекватного объяснения. «Около двух лет назад я проводил лечение женщины», — признался психолог. «Разве вас не зовут улестителем детей?» — удивился сыщик. «Зовут», — подтвердил Джербер. «То был первый и последний раз, когда я лечил взрослую. Как так вышло, что вы взялись за этот случай? Хотел помочь девочке, которая обитала в ней попробовал джербер упростить ситуацию хотя в действительности все было гораздо сложнее та девочка запертая в ее разуме проявляла себя только под гипнозом хорошо продолжайте сыщик помахал рукой словно извиняясь за то что прервал собеседника ее зовут ханна холл это имя постоянно витало в его мыслях но произнеся его вслух джербер вдруг Испугался, будто сказал что-то запретное. Он, однако, попытался преодолеть это ощущение. Анна прилетела во Флоренцию из Австралии, чтобы прояснить один эпизод из своего детства. Я был уверен, что у меня получится излечить ее. Но сам того не замечая, утратил контроль. А этого нельзя допускать, особенно в моей профессии. В моей это тоже... «Довольно рискованно», — заметил Калиндри. «Роли поменялись», — продолжал доктор. «Вдруг получилось так, что она стала изучать меня». Старик поднял бровь, может быть, задаваясь вопросом, как такое вообще могло случиться. «Проблема в том, что пациентка исчезла до того, как мы закончили курс терапии и унесла с собой уйму секретов» подумал джербер про себя простите доктор но как это связано с тем что я должен следить за вами джербер глубоко вздохнул я вижу ханну повсюду признался он ее отражение в витрине фигуру в группе туристов переходящих улицу лицо в толпе Первые проявления совпали с психической травмой, настоящим крушением, каким закончился случай сказочника. Я не успеваю хорошенько рассмотреть ее, и остаются сомнения. Возможно, это игры разума, своего рода галлюцинации. Джербер в смущении потупил взгляд. «Стал быть, я должен следить за вами, чтобы выяснить, существует ли это ханна холл в реальности или она всего лишь плод вашего воображения джербер кивнул он решил нанять частного сыщика чтобы хоть как то поправить свое бытие может даже получится снова привлечь пациентов и вернуть себе прежнюю жизнь сеньор б всегда говорил что признать наличие проблемы значит сделать первый шаг ее разрешению. Но истина заключалась в том, что человек, сейчас сидевший напротив, заключал в себе единственную возможность выяснить, не сходит ли Джербер с ума. «Не легче ли найти эту женщину?» спросил сыщик. «Если она иностранка и вернулась во Флоренцию, ее будет нетрудно обнаружить». «Нет», — встревожился Джербер, — «я не хочу знать, в городе она или где-то еще». Сама мысль была для доктора нестерпима, ибо это означало бы, что он хочет ее найти. Мне просто нужно знать, не подвергся ли я наваждению. А чтобы вылечиться от навождения, никогда не следует ему потворствовать. Он не стал добавлять, что пациентка владеет информацией о его прошлом» а сам он не уверен, что хочет видеть, как выходят на поверхность давно погребенные тайны. И никогда не признался бы, что испытывает какие-то чувства. Ханни Холл. Не просто механизм переноса, возникший между лечащим врачом и пациенткой, и невлюбленность, которая со временем угасает сама собой. Нездоровое влечение. Единственный способ оградить себя — оставаться вдали друг от друга. Только так они с Ханной не причинят друг другу вреда. «У вас есть фотография этой женщины?» — спросил частный сыщик. «К сожалению, нет», — отвечал Джербер. «Может, поэтому я вижу ее повсюду», — сказал он про себя. «Могу вам только ее описать. Тридцать два года». «Блондинка, голубоглазая. Чаще всего собирает волосы в хвост. И всегда одета в черные. Не красавица, — вспомнил он. Обворожительная и опасная. Одно с другим тесно связано. Когда мы общались, она курила. Но не могу сказать, было ли это действительно привычкой или частью роли, которую она разыгрывала передо мной». Я ведь до сих пор не знаю, кто такая, — анна Холл. — Именно это и мучит меня. — И это все? — изумился Калиндри. — С такими куцами данными будет не так-то просто. — Вы всего лишь должны сообщить мне, не вращается ли женщина, которую я только что описал, в тех местах, где я обычно бываю. Мне этого достаточно, я больше ни о чем не прошу, — настаивал Джербер. — Мне нужен... Хороший наблюдатель или надежный свидетель. Выбирайте сами, кем хотите быть. В общем, тот, кто сказал бы мне, что я еще не полностью потерял рассудок. «А потом, вы не захотите часом узнать что-нибудь еще?» Осторожно осведомился Калиндри. «Уверены, что не станете допытываться, где живет эта Ханна Холл, и как вступить с ней в контакт?» Ибо в таком случае, доктор, я должен заранее знать ваши намерения Если вы, например, питаете враждебные чувства по отношению к этой женщине или есть другие причины, по которым вам требуются мои услуги, должен предупредить, что не смогу удовлетворить ваш запрос. Мне уже приходилось иметь дело со многими ПП. — С кем? — не понял Джербер. — С параноидальными преследователями. — расшифровал Калиндри. — Я не параноидальный, тем более не преследователь, — успокоил его Джербер. — Если кому ты и подходило такое определение, то как раз Ханне. Сочтя встречу законченной, он встал и снял все еще мокрый плащ со спинки кресла. — И последнее, — сказал он перед уходом, — не надо недооценивать Ханну. Калиндри сунул в рот сигарету с Ани своей отдушкой. «Не думаю, что в этом смысле возникнут проблемы», — самоуверенно заявил он. «Ну да», — сказал Пьетро Джербер про себя с некоторым сочувствием. «Я тоже так думал». И тут он понял также, почему боится Майя